Можно было тебя укокошить, ты бы даже не заметил. Давно ты уже тут стоишь? Что вошел? Я не играю в игрушки. Тебе ли этого не знать. Грейвольф отступил на шаг и оглядел Леона, как будто ему только сейчас пришло в голову, что он его не приглашал. Кстати, что тебе нужно? Хороший вопрос подумал Энневик. Он снова повернулся к маске. — Пахедаат, говоришь? Вид у нее настоящий. Не то, что этот хлам, который продают туристам. Это копия. Грейвольф встал рядом с ним. На сей раз вместо засаленного кожного костюма на нем были джинсы и застиранная рубашка с едва различимым рисунком в клеточку. Оригинал хранится в семье Квисто, в их ку пу -канум». Надо ли тебе объяснять, что такое ку Нет. Хотя Эннелек не был твердо уверен в значении слова. Это подарок? Я сам ее сделал. Грейвольф отвернулся и пошел к столу. Хочешь чего-нибудь выпить? Ты ее сам. Я в последнее время много занимался резьбой. Новое увлечение. Квисту ничего не имели против того, чтобы я сделал копию. То хочешь чего-нибудь выпить или нет? Энновик обернулся к нему. Нет. Ну ладно. Итак, что тебя привело сюда? Я хотел сказать тебе спасибо. Грей-вольф поднял брови. Он опустился на край дивана и застыл там, как зверь, готовый к прыжку. За что? — За то, что ты спас мне жизнь. — Ох! А я думал, ты этого даже не заметил. Грейвольф пожал плечами. — Ну что ж, приятно. Что-нибудь еще? Энвик беспомощно под посреди комнаты. В принципе, можно и уходить. Все сделал. — А что, у тебя есть выпить? — спросил он вместо этого. — Холодное пиво и Кока-кола. Холодильник на прошлой неделе испустил дух. Туго пришлось, но теперь ничего. Снова работает. — Хорошо. — Кока-колу. Возьми сам. А для меня пиво. Энвик открыл холодильник и достал две банки. Немного скованные, он сел в плетеное кресло напротив Грей Вольфа, и они молча выпили. — Ну, а как вообще? — Леон. Энвик вертел в руках банку, потом поставил ее. — Слушай, Джек, я ведь серьезно. Мне давно надо было прийти. — Ты бы узел меня из воды, да. — Ну, а что я думаю о твоих акциях и твоем индейском выпендреже, ты так знаешь... — Не буду врать, я зол на тебя. Но это разные вещи. Если бы не ты, погибло бы несколько человек. Это гораздо важнее. Я пришел, чтобы сказать тебе это. Они называют тебя героем Туфи, но и в известном смысле так оно и есть. — Ты это серьезно? — Да. Снова зависло долгое молчание. — То, что ты называешь индейским выпендрежем, Леон, на самом деле моя вера. — Объяснить? — в другой ситуации разговор бы на этом и кончился. Эновик бы нервно удалился, Грейвольф крикнул бы ему вдогонку что-нибудь обидное. Нет, даже не так. Уходя, Эновик сам бы сказал что-нибудь обидное. «Хорошо», — он вздохнул, — «объясни». Грейвольф посмотрел на него долгим взглядом. «У меня есть народ, которому я принадлежу». «Я его себе выбрал». «О, здорово, ты его выбрал». «Да». «А он тебя?» «Не знаю». Ты бегаешь, как ярмарочный шут твоего народа, если можно так сказать, как персонаж из плохого вестерна. Что говорит про это твой народ? Неужто они считают, что ты оказываешь им услуги? Не мое дело оказывать кому-нибудь услуги. Почему же? Если ты хочешь принадлежать какому-то народу, ты берешь на себя ответственность за этот народ. Они принимают меня за своего. Больше мне ничего не нужно. — Они над тобой смеются, Джек. Эннерик подался вперед. Неужто ты этого не понимаешь? Ты собрал вокруг себя толпу отбросов. Среди них, может, есть и пара индейцев, но таких, что с ними и свои не хотят иметь дело. И вот этого я не понимаю. Ты не индейец. Тебе только четверть индейской крови, остальное белое, да к тому же еще ирландское. Почему бы тебе не почувствовать себя ирландцем? Хотя бы фамилии соответствуют. Потому что я не хочу, спокойно сказал Грей Вольф. — Ни один индейец больше не ходит с кличкой, какую-то тебе изобрел. А я хожу. — Все зря, — подумал Эмвек. Ты пришел сказать спасибо и сказал, а все остальное лишнее. — Чего ты тут сидишь? — Иди. Но он не уходил. — Окей. Объясни мне вот что. Если для тебя так важно, чтобы избранный тобой народ принял тебя за своего, почему бы тебе для разнообразия не попытаться быть аутентичным, как ты? «Давай про меня не будем говорить».